В белых каютах дворца парохода Вы не найдете цветного народа. Негров, малайцев и прочий народ В море качает другой пароход. малайцам мокро и жарко, брызжет волна и чудить кочегарка. Мистер Твистер, миллионер, Едет туристом в СССР. Близится шум ленинградского порта, Город встает из-за правого борта. Серые воды, много колонн, Дымом заводы темнят небосклон. Держится мистер рукою за шляпу, Быстро на пристань сбегает по трапу. Вот, оценив Петропавловский шпиль, Важно садиться в автомобиль. Дамы усажены, сложены вещи, Автомобиль огрызнулся зловеще И покатил по асфальту шурша, В лица прохожим бензином дыша. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, входит в гостиницу Англетар, держит во рту золотую сигару и говорит по-английски «Швейцару», «Есть ли в отеле у вас номера?» Вам?" Телеграмму послали вчера. Есть, отвечает привратник усатый, номер девятый и номер десятый. Первая лестница, третий этаж. Следом за вами доставят багаж. Вот за швейцаром проходит цепочкой твистер с женой, обезьянкой и дочкой. В клетку зеркальную входят они, Вспыхнули в клетке цветные огни, И повезла она плавно и быстро Кверху семью отставного министра. Мимо зеркал по узорам ковра Медленным шагом идут в номера Строгой швейцар в сюртуке с галунами, Следом приезжий в широкой панаме. Следом старуха в дорожных очках, Следом девица с мартышкой в руках. Вдруг иностранец воскликнул, О, Боже! Боже! Сказали старуха и дочь. Сверху по лестнице шел чернокожий. Темный, как небо в безумную ночь. Шел чернокожий, громадного роста, сверху из номера 190. Черной рукою, касаясь, перил, шел он спокойно и трубку курил. А в зеркалах, друг на друга, похожие, шли чернокожие, шли чернокожие, каждый рукою касался перил, каждый Короткую трубку курил. Твистер не мог удержаться от гнева, Смотрит направо и смотрит налево. «Едем!» — сказали старуха и дочь, «Едем отсюда немедленно прочь. Там, где сдают номера чернокожим, Мы на мгновение остаться не можем». Вниз по ступенькам большими прыжками Мчится приезжий в широкой Панаме, Следом старуха в дорожных очках, Следом девица с мартышкой в руках. Сели в машину сердитые янки, Хвост прищемили своей обезьянке. Трогай Швейцар отдает им поклон, в будку идет и басит в телефон двадцать двадцать добавочный триста. С кем говорю я? С конторой туриста. Вам сообщу я приятную весть. К вашим услугам два номера есть с ванной гостиной приемной столовой ждем приезжающих будьте здоровы